Уильям О'Кам. Ничего лишнего. Сущности не следует умножать без необходимости. Уильям О'Кам. Уильям О'Кам. Английский философ. Основоположник номинализма и эпистемологии. Францисканский монах. Эпистемология. Теория познания. Один из разделов философии. Его считают одним из самых выдающихся логиков в истории философии. Уильям Окам. Года жизни 1285-1347. Учился в Оксфордском университете. В 1313 году вступил в орден миноритов. В 1324 году был обвинен в ереси, провел 4 года в тюрьме в последние годы жизни примирился с церковью. После четырех лет пребывания в папской тюрьме Окком бежал под покровительство Людвига Баварского, враждовавшего с папой Иоанном XXII. Бритва Оккома. Принцип универсальной простоты. Уильям Окком был сторонником двойственности истины. То есть он считал, что у религии истина одна, а у философии другая. Эти две сферы не нужно смешивать и пытаться совместить, потому что в вопросах веры разум бессилен, а в вопросах науки и познания не нужна вера. Он спорился с холастами, которые настаивали, что высшая ступень знания — это божественное откровение. Какие же инструменты предлагает применять Уильям Окком для постижения реальности? Прежде всего, это наблюдение эксперименты, размышления и логические построения, то есть все, что используется наукой. Самое известное утверждение философа – сформулированный им принцип, позже названный бритвой Оккома. Термином «бритва» в философии обычно обозначают инструмент, позволяющий отбрасывать Сбривать избыточные или неправдоподобные объяснения. Другие названия этого положения – закон экономии и принцип бережливости. Он звучит так. Не следует множить сущности без необходимости. Или бесполезно делать посредством многого то, что может быть сделано посредством меньшего. Не нужно усложнять то, что можно объяснить просто. Не нужно вводить дополнительные понятия и категории, если для доказательства какой-либо истины можно обойтись без них. Сам Окам применял свой принцип в первую очередь для подтверждения существования Бога. Он стремился удалить из сложившейся к тому времени философской системы все лишние понятия, введенные его предшественниками. Основным в теории Уильяма Оккома было представление о Боге как о существе, обладающем бесконечным и безграничным могуществом. Окком о знаках ума Одним из спорных вопросов в средневековой философии был вопрос об универсалиях, то есть об общих понятиях, которые у Платона назывались идеями. Например, Платон считал, что в идеальном мире существует общая идея – универсалия яблока, по образцу которой созданы все яблоки в нашем мире. Спор происходил в основном между реалистами и номиналистами. Реалисты считали, что универсалии существуют в реальности, номиналисты же утверждали, что универсалии находятся лишь в человеческом уме и больше нигде не существуют. Сам термин «номинализм» произошел от слова «номен» — «имя», то есть эта наука рассматривает лишь абстрактные названия, а не конкретные предметы, присутствующие в мире. Ничто не должно приниматься без основания, если оно неизвестно или как самоочевидное, или по опыту. Уильям Окам. Уильям Окам, как номиналист, считал, что универсалии Это знаки ума. Почему же они не могут существовать на самом деле? Если бы универсалии находились в реальной сфере бытия, то одним своим присутствием они бы уничтожали свою общность. В этом случае любая универсалия стала бы индивидуальным объектом или любая вещь могла бы считаться общим понятием. Таким образом, универсалия с точки зрения Оккома — это вымысел. Кроме этого, Окком приводил и другие доказательства условности такого понятия, как универсалии. Он утверждал, что ни в одной реальной вещи нельзя обнаружить универсалию как нечто реальное и наблюдаемое. Общие понятия не существуют ни до вещей, ни внутри самих вещей, ни после них. Так как в вещи универсалия отсутствуют, значит, ее существование ограничено областью ума, где она выполняет обозначающую функцию. Окком подразделял универсалии на два вида — естественные и условные. Естественные знаки возникают в уме — это представление о вещи, то, как человек видит ее своим внутренним взором. Когда человек выражает понятие словами, это условная универсалия.